Глава вторая. Вопреки всем опасениям, встреча с моими бойцами прошла штатно. Да, наверное, многие в Нижегородской империи заметили стремительно летящее высоко в небе нечто, но тут уже ничего нельзя было поделать. А когда ББ приблизился, я его скрыл. Благо именно в этот момент Гензо сделал перерыв и дал мне немного накопить манны. Прощение с Федором Михайловичем тоже вышло коротким и деловым. И сейчас, на полной скорости, мы летели в сторону побережья Черного моря. Да и за те три часа, что мчались по тоннелю, говорили мы со стариком не очень много. В основном мой спутник был занят тем, что листал свои бумаги и иногда передавал некоторые из них мне. Я развернул очередной лист, и на нем снова оказалась схема тоннеля. Весьма подробная, с точными координатами входа и выхода, а также описанием этих мест. Сейчас у меня было девять таких, и все эти проходы Федор Михайлович в ближайшие дни обещал открыть. Объединяло тоннели то, что все они начинались в Липецке или его окрестностях, а вот заканчивались в разных местах — Рязани, Тамбове, Усмане и даже в Лос-Сантосе. Да, в качестве врага старый маг очень опасен, а вот как союзник — просто находка» хоть он и поделился со мной лишь малой толикой того, что имел зато на халяву. Будем надеяться, что он в основном говорил правду и не возобновит тесное сотрудничество с Пермской империей. Впрочем, в то, что оно не идет в полный рост, верилось легко. С такими возможностями он тупо мог огромную армию провести под землей в центр любого города, но он этого не сделал, так же, как и не убил меня. Столь длительное затворничество не могло не оставить как минимум отпечаток, но пока все логично. Он своими глазами видел, как рушится предыдущий мир, и не хочет участвовать в чем-то подобном сейчас. Я стал сворачивать карту и в этот момент получил очередной удар в живот. Далеко не первый за последние часы. Гензо активно работал в Османской империи, а мой резервуар все время находился в районе нуля и стоило ему чуть поднабраться, как сразу же следовала просадка. Хранитель трижды возвращался и давал мне передышку и время на то, чтобы накопить манну. Но как только я взлетел, исчез и больше не появлялся. Я с трудом подавил тошноту и очень порадовался, что больше не нужно следить за дорогой и управлять автомобилем, а доску ведет специально обученный человек. Я рассовал по карманам все схемы и листочки, а также визитку Федора Михайловича, и откинулся в кресле. «Эх, надо попросить наших инженеров как-нибудь потом предусмотреть окошки, а то уж больно скучно просто лететь в замкнутом пространстве». Я прикрыл глаза, но полноценно заскучать не успел. «Владыка! Началось!» — отрапортовала появившаяся на соседнем сиденье Эбби, и тут же исчезла. Я посмотрел часы. Ровно пять. — Сколько нам еще лететь? — спросил я. — Три часа, — ответил пилот. Я залез в рюкзак и на случай, если другие разрядятся, переделал еще две пирамидки так, чтобы они давали мне магию иллюзий. Черт, как же тяжело знать, что другие воюют и не иметь возможности им помочь. — Четыре, пятьдесят девять, тридцать! — тихо шептал под нос свят. — Четыре, пятьдесят девять, сорок пять! — — Да чего ты там бормочешь? — хмыкнул спрятавшийся за каменным зубцом ограды Феникс. — Вон уже слышно звуки их моторов. — Точно. 57, 58, 59. Погнали! Свет нажал кнопку пульта, и в ста метрах от них на территории крепости грянул взрыв. И свет тут же погас. Это сработало заложенное им же взрывное устройство, но на самом деле электричество вырубилось с не из-за него а потому что Даня дернул за рубинник, но нападающим об этом знать было не обязательно. Хотели диверсию, пусть видят диверсию. «Открывайте ворота!» — крикнул в рацию Феникс, и тяжелые створки стали медленно расходиться. «Ломанулись!» — довольно произнес Свят с помощью жучков, следящий за бандитами. До этого они засели в пятистах метрах, а сейчас выскочили из леса и побежали в сторону крепости. «Огонь!» Застрекотали первые автоматы, но основная часть бойцов только выбегала из казарм. — Все на стены! — крикнул в мегафон Феникс. — Занять оборону! — Снайпер один центру! — раздалось из рации. — Два наблюдателя ликвидированы. — Снайпер два центру. Один ликвидирован, один ушел. — Не ушел! — раздался в ухе Антона голос Гензо. — Передаем, пусть занимаются чем-то другим. — Стрелки переключиться на ворота! — скомандовал Феникс а потом снова громко крикнул, подбадривая магией контроля и без того рвущихся в бой союзников «Занять позиции! Огонь по готовности!». Тем временем, прикрываясь магическими щитами, противник радостно приближался к открытым воротам. Хотя нет, на некоторых лицах уже было заметно удивление. Это происходило с теми османами, что дергали спусковые крючки своих автоматов, и вместо ожидаемой стрельбы слышали лишь щелчки. Черные кристаллы, как всегда, сработали как надо. Наверное, если бы нападавшим дали хотя бы секунду на то, чтобы оценить ситуацию, часть из них уже сейчас бы развернулась. Им не дали, а сзади давили кричащие союзники, и они продолжали бежать вперед. «Их щиты почти на нуле!» — крикнул стоящий в трех метрах Костя. «Артиллерия приготовится!» — скомандовал Феникс. «Воздух!» — тут же зарал рация голосом рыбака. Принял. Свят запустил уже приготовленный из огня, а потом сел на корточки, скрываясь за зубцом стены. Тарелки появились с севера и летели точно над самыми кронами деревьев. Шесть штук. И все они несли запас бомб. Не донесли. Малый воздушный транспорт осман обладал весьма слабым защитным полем, которое жучки Света, топора и рыбака, без проблем пробивали. И дальше их целью были двигатели. Самым сложным оказалось не уничтожить их, а нанести легкие повреждения. Зачем ломать то, что совсем скоро станет твоим? Две тарелки закачались и, потеряв высоту, рухнули в лес. Две упали прямо перед стеной, а еще две ее перелетели и потерпели крушение уже на территории крепости. «Добить пилотов», — скомандовал Феникс, — «закрыть ворота! Артиллерия! Огонь!» Команды были исполнены практически одновременно. Створки стали сдвигаться, когда ближайшим османам оставалось до них 50 метров, при этом с нападающих спали щиты, и первые из них, сраженные пулями и магией, повалились на землю. И вот тут они, наконец, поняли, в какую жопу попали. Наверное, они кричали назад, но за грохотом выстрелов этого не было слышно. Тем не менее, все все поняли и развернулись. Именно в это время их и накрыла первая волна — артиллерийского огня. Какие-то пушки были и у самого Мухаммеда, но основной урон, разумеется, наносили те, что всего лишь полчаса назад привезли из Савина. Все пространство перед стенами окутало пламя и дым, но защитников это не останавливало, и они продолжали уничтожать противника. «Машинки появились!» — крикнул Свят, запуская волну огня. — — Они на месте, — уточнил Феникс, который без жучков ничего не видел. — Да, как раз въехали во вторую зону и начинают разворачиваться. Повторное включение кристаллов скомандовал в рацию Антон. — Ой, поломались машинки, — зажал Свят. — Пора бить. Артиллерия огонь по второй зоне и, отключив рацию, тихо добавил. — Жаль машины, — раскурочим. — И так нормально будет. — Артиллерийский взвод противника уничтожен, — доложил рыбак. — Орудия захвачены. — Это просто праздник какой-то, — продолжал веселиться рыжий, поливая все вокруг магии. — Но слишком много живых убегает, непорядок. — Внимание всем! — заорал Феникс. А свят магии помог его голосу разнестись над рядами обороняющихся. — Враг отступает и уносит нашу добычу в атаку! В третий раз за десять минут дернули рубильник, и ворота снова стали открываться. Взревели двигатели транспорта и тяжелые бронированные машины первыми выехали за территорию крепости, а сразу за ними, продолжая палить в дым, выбежали защитники. — Перехожу ко второй фазе, — сообщил Свят. Он снова сел и закрыл глаза. Второй фазы был захват лидеров нападавших. Отбиться и получить солидную прибыль, конечно, хорошо, но надо выжимать из любой ситуации максимум. Все по заветам Дмитрия Николаевича. — Рыба к центру, запрашиваю разрешение на смену позиции, а то тут рядом и убить некого. — разрешая отозвался Феникс. — Все остальные группы начать преследование. Повторяю, начать преследование. Чем меньше этих гадов уйдет, тем меньше придет в следующий раз. Мимо пролетел длинный заостренный поезд. Мила радостно помахала ему вслед рукой, а потом перевела взгляд на раскинувшийся внизу город. «Какая же красота! Неужели это ждет нас в будущем? Может, это Савина?» Девушка попробовала изменить траекторию полета, но вдруг город подернулся серой дымкой, а всего через несколько секунд его полностью скрыл плотный туман. «Что происходит?» Сердце милы заколотилось, а ладони вспотели, и тут снизу послышался рев. Девушка испуганно всмотрелась в серую мглу, и тут вдруг ее будто рвануло вниз. Нет, закричала она, снова пытаясь взлететь, но тщетно. Неведомая сила будто вцепилась в нее, продолжая тащить сквозь клубящееся марево. Снизу что-то взревело, но в этот раз немного ближе, и голосил минимум десяток неизвестных тварей. Мили было очень страшно, но только когда туман вдруг стал рассеиваться, она осознала, что может быть еще хуже. Внизу что-то шевелилось. «Я не хочу туда!» — закричала девушка, но падение не остановилось. Мила с ужасом видела стремительно приближающееся живое покрывало. Внезапно в нем вдруг появилась дыра, и в ней сверкнуло два красных глаза. «Это не ковер. Это монстры!» — вдруг осознала девушка, окидывая взглядом уходящее к горизонту нечто. «А это все, что шевелится?» Их спины. Я не хочу туда. Мила замахала руками и вдруг зависла. Но обрадоваться не успела. Монстры вдруг синхронно подняли головы, и те, что находились точно под ней, будто ведомые единым разумом, медленно разошлись и встали кольцом. В нем лежала женщина. Ее светлые волосы были раскиданы по земле. Одежда изорвана, а из многочисленных порезов текла кровь. Помоги мне, дитя! Незнакомка посмотрела на Милу полным страданиями глазами. — Приди. Ты нужна мне сейчас же. Голос обволакивал Милу и наполнял сердце теплом и одновременно страхом. Но теперь она боялась не за собственную жизнь, а за эту женщину. — Помоги! — грудь Милы пронзила боль. Она открыла глаза и уставилась в потолок комнаты графа, где в последние дни предпочитала ночевать. Мила вскочила и бросилась в свою комнату. Там она быстро оделась в костюм Альда и схватила рюкзак. Она, с сожалением, покосилась на шкаф, но, вспомнив про Акаи, одернула себя. — Надо, чтобы все выглядело так, будто я собираюсь на работу. Девушка придала себе уверенный вид и вышла из усадьбы. — Доброе утро! — улыбнулись стоящие на страже гвардейцы. «Доброе — Доброе! — кивнула Мила и кинула взгляд на лежащий рядом ББ. — Нет, если я полечу на этом, меня быстро догонят, — мелькнуло у нее в голове. И она направилась к расположенному за внутренние ограды ангару. — Здравствуй, милочка! — крикнула спешащая куда-то клава. — Опять улетаешь? — Да, — ответила девушка. — Вообще я про нас забыла, — махнула рукой женщина и скрылась в таверне. — Привет, мил! — улыбнулся подъехавший на квадроцикле Ваня. — Подвезти? — Нет, я уже пришла. Девушка покачала головой... И, повернув за очередное кирпичное здание, увидела спуск в ангар. «Доброе утро!» — поприветствовали ее гвардейцы. «А где отряд сопровождения?» «Они ждут меня за оградой», — ответила Мила и быстро спустилась по ступенькам. Здесь ее снова встретили гвардейцы, а потом магическая защита, созданная Дмитрием Николаевичем, которую она, разумеется, могла преодолеть. «Во! Самое лучшее ББ-2 из всех, что есть!» Девушка улыбнулась и сделала шаг. — Привет, Мил. Из тени вышла знакомая фигура в зеленом халате, и Мила вздрогнула. — Здравствуйте, Анна Николаевна, — неуверенно произнесла она. — А куда это ты так рано собралась? — покачала головой сестра графа. — Где твоя стража? — Одна опасна, ты же знаешь. — Да они ждут меня за оградой. — Правда? — Пятнадцатилетняя девочка посмотрела на нее совсем не детским взглядом. — А мне кажется, что кто-то решил куда-то по-тихому свалить. — «Мне очень нужно», — проговорила Мила, поняв, что ее раскрыли. «Ну, что поделаешь», — со вздохом развела руками Аня. «Всем что-то нужно, но у всех есть и зона ответственности. Да и мне почему-то кажется, что брат не одобрит то, что ты задумала». «Мне очень нужно», — Мила сделала шаг, пытаясь обойти Аню, но та снова преградила ей дорогу. «Все-таки, я думаю, стоит подождать Диму», — сказала она. «Отойди, пожалуйста». «А то что?» Глаза сестры графа удивленно распахнулись. «Неужели ты применишь силу против сестры своего возлюбленного и своей бывшей начальницы? Милочка, ну как так?» «Мне надо!» — пальцы мило засияли, а непреодолимая сила отодвинула Аню в сторону. «Очень!» Мила рванула к доске, но не добежала. Ее ногу что-то кольнуло, а в следующий миг навалилась тьма. Совсем распоясались, со вздохом пробормотала вторая Аня, подхватывая обмякшее тело Милы. Никакого уважения к начальству. «Связаться с его сиятельством?» — спросила, появляясь из ниоткуда, Эбби. «Конечно, связывайся», — кивнула Аня, аккуратно укладывая Милу на пол. «Надо решать, что делать с его подругой». «Пусть вылетают прямо сейчас», — произнес я. «Да и пусть свяжутся с Даней, он на рации». — Он скажет, где над морем остановиться, и потом я или Святых встретим и прикроем. — Поняла. Стоящая прямо на руле маленькая фигурка Ани осмотрелась. — Как там у вас? — А «Да все нормально. Конец связи. Поняв мой намек, Гензо оборвал коммуникацию. — Что ж, все так не вовремя, — пробормотал я, объезжая большой грузовик, в который складывали добычу. Я направлялся из Орду к крепости... И так как вся дорога была усыпана трупами и заставлена машинами, мне приходилось постоянно крутить баранку. Наши бородатые османы, будто муравьи, суетились и на дороге и в лесах, ища, обыскивая и раздевая не наших мертвых бородатых осман. На чем там я остановился? Фея снова появилась на приборной доске машины. «А, короче, наш снайпер выстрелил, но у того гада была сильная защита». Она отклонила первую пулю, а вторая попала только в плечо, и он убежал. Вернее, убежал бы, но я превратился в топор и как треснула ему по башке. — В общем, ты всех победил! — хихикнула Эбби. Хранительница обосновалась на пассажирском сиденье и интенсивно гладила огромного черного кота, мурлыкающего у нее на коленях. — А что нет? — взвился Гинзо, и, подлетев к лицу, Эби, ткнул волшебной палочкой ей в нос. «Да победил, победил, одноглазик!» — рассмеялась хранительница. «Ты реально молодец!» «То-та!» то, -то Гензо растаял и обернулся. «О, подъезжаем!» Впереди замаячили открытые ворота крепости, и вскоре мы в них въехали. «Мухаммед, то есть Феникс, у себя!» — подсказал Гензо, и я сразу же направился в главный зал. «Смотрю, справились без меня!» — усмехнулся я, входя в роскошные апартаменты. «Да, я Феникс!» Понял руку один из двух сидящих рядом Мухаммедов. Впрочем, уточнение было излишним. Я бы отличил его по широкой довольной улыбке. Но ты приехал вовремя. Что-то еще случилось, — уточнил я, направляясь к подушкам рядом со столом. Ага, за последний час трижды звонил Али. Помнишь его? Глава второго по величине клана из Самсуна. Да, помню. Чего он хотел? Да тут такое дело, — Феникс рассмеялся. На нас напали три клана. Мы захватили двенадцать офицеров и лидера одного из них, и это оказался некий Эмре. Его клан четвертый посели в Трабзоне, но фишка в том, что он родной брат этого Али. Ясненько. Я устроился на подушках и откинул взглядом стол. На нем, кроме пирожков и чая, ничего не было, но после того, что с моим резервуаром сделал Гинзо, я чувствовал зверский голод и привередничать не стал. Даже то, что пирожок оказался с чем-то сладким, меня не сильно смутило. — А что-нибудь полезное кто-нибудь из нападавших рассказал? — Да, как мы и предполагали, после нашей атаки у них начались распри, но три клана все-таки объединились против нас. Не знаю, думают ли они, что это мы все в трамзоне устроили или просто решили воспользоваться ситуацией, но под моим воздействием. Феникс специально сделал паузу, чтобы напомнить мне, кто тут крутой маг контроля. Рассказали, что Али эту операцию одобрил. Даже так. Я все-таки отложил первый пирожок и откусил от второго в надежде, что в нем будет мясо. Хрен там. Этот оказался еще слаще предыдущего. Ну что, надо поговорить, раз хотят. Через несколько секунд в большом зале дворца рядом с бассейном сидело уже три Мухаммеда. Вот его чистота. Феникс передал мне рацию, и я вызвал Али. — Это Мухаммед. — Где мой брат? — тут же раздался низкий голос. — Целости и сохранности. Ты должен привести его ко мне. — Да без проблем, — усмехнулся я, подмигивая Фениксу. — Только у меня сейчас тут дела кое-какие. Давай через недельку, примерно в это же время. Мухаммед, он мне нужен сегодня, сейчас. Не заставляй меня самого приезжать. Да боюсь, если ты приедешь, Али. В живых своего брата точно не застанешь. Ты смеешь мне угрожать, да я? Я тебе не угрожаю, а констатирую факты, резко перебил я. С этой секунды территория между Самсуном и Трабзоном полностью принадлежит мне. Я больше не буду ни тебе, ни кому-то другому ничего платить. А если тут появятся войска, неважно, твои они будут или чьи-то еще, твой брат приедет к тебе сразу же, но только по частям. Если хоть волос, если ты сейчас свою пасть не закроешь, я тебе его хрен пришлю через час. Ты меня слышишь, сын Ишака? Ты что, думал, можешь безнаказанно на меня нападать, мудила? Повторяю, твой брат у меня. Если какая-нибудь скотина здесь появится если нападут хоть на одного из моих людей, если хоть кто-то попробует влезть в мой бизнес, твоему брату конец. И тебя я тоже найду, и всех ваших родственников. Забудь о том, что я есть, и забудь про эти земли. Ты меня понял?» Он не ответил, и связь оборвалась. «Надо его кончать», — тут же заявил Феникс и посмотрел на настоящего Мохаммеда. «Да», — кивнул тот. «Конечно надо», — пожал плечами я. «Как там ваши визиты в samsung ну «Ну, вообще-то мы думали, что у нас будут другие цели». Феникс снял челму и почесал вспотевший затылок. «Но мы там многое успели разведать, и Кали тоже пригляделись. Думаю, сумеем найти лазейку». «Тогда давай закажи что-нибудь нормальное». Я бросил на стол третий попавшийся мне сладкий пирожок. «И обсудим наш следующий шаг».